Так мы ни до чего не договоримся. Я сказал, что я мог бы на ней жениться. Это не какая-нибудь дурная женщина, и я хотел бы, чтобы ты не говорил о ней так, как ты говоришь. Ты никогда её не видел. Ты ничего о ней не знаешь. Нет, я знаю достаточно, продолжал Арчибальд прежним тоном. Я знаю, что ни одна порядочная женщина не стала бы поступать так, как она. Мне жаль, ты не понимаешь, что ей нужны твои деньги. Только деньги. Это так же ясно, как то, что ты сидишь сейчас здесь передо мной. Отец. Проговорил Лестер, понижая голос, в котором прозвучали зловещие нотки. Зачем ты так говоришь? Ведь ты не знаешь её. Совершенно не знаешь. Луиза в своём раздражении наговорила вам Бог знает чего, и вы всему этому поверили. Повторяю, она совершенно не то, что вы все о ней думаете. И на твоём месте, отец, я не стал бы говорить так, как ты говоришь. Ты обижаешь порядочную женщину. Это недостойно тебя. Это нехорошо с твоей стороны. Нехорошо. Нехорошо, прервал его Арчибальд. А с твоей стороны это хорошо по отношению к твоей семье и к твоей покойной матери. Сойтись с какой-то девкой и продолжать с ней жить это довольно, отец. Вас кликнул Лестер вставая. Предупреждаю тебя, что я не буду слушать подобных вещей. Ты не можешь так говорить о женщине, которую я люблю, с которой я живу, на которой может быть женюсь. Я люблю тебя, отец, но я не могу допустить, чтобы ты говорил то, чего нет. Это не уличная девка. Ты прекрасно знаешь, что с такой женщиной я никогда бы не сошёлся. Если хочешь, чтобы я остался, Будем говорить обо всём спокойно, иначе я принуждён буду уйти. Мне больно это говорить тебе, очень больно. Но таких слов я не хочу больше слушать. Старый Арчибальд взял тебя в руки. Несмотря на весь свой протест, он уважал точку зрения сына на этот вопрос. Сев снова в кресло, старик некоторое время молча смотрел на пол, как ему лучше поступить в данном случае. Спрашивал он себя. Ты живёшь всё там же? спросил он наконец. Нет. Мы переехали в Гейт-парк. Я снял там дом. Я слышал, мне говорили о каком-то ребёнке. Это твой? Нет. А свои дети у тебя есть? Нет. Ну и зато слава богу. Лестер промолчал. Э, ты настаиваешь на том, что хочешь на ней жениться?" продолжал спрашивать сына Арчибальд. "Я этого не говорил. Я сказал, что может быть, женюсь. Может быть. Может быть", воскликнул его отец, снова начиная раздражаться. "Да ведь это трагедия, пойми. С твоим будущим, с твоими широкими взглядами, И неужели ты считаешь, что я могу серьёзно думать о том, чтобы доверить часть моего состояния человеку, который так безразлично относится и к мнению Света, и к нашему общему предприятию, и к семье, и к своей собственной репутации? Совершенно не могу этого понять. Куда девалась твоя гордость? Мне всё это представляется каким-то диким, невероятным сном. Объяснить это очень трудно, отец и я боюсь, что я не сумею этого сделать. Я знаю только одно, что я со всем этим тесно связан и должен довести всё это до конца. Всё может ещё хорошо устроиться. Может быть, я женюсь на ней. Может быть, нет. Сейчас я не могу сказать, что именно я сделаю. Тебе придётся немного подождать. Во всяком случае и я буду стараться сделать всё, насколько только возможно, лучше. Старый Арчибальд неодобрительно покачал головой. «Ты ужасно всё запутал, Лестер», — сказал он. «Ужасно. Но, по-видимому, ты решил идти своей дорогой. То, что я говорил, не произвело на тебя никакого впечатления. Ты остаёшься при своём, да? Сейчас да, отец». В таком случае, я считаю нужным тебя предупредить, что если ты будешь продолжать ни считаться с достоинством своей семьи и своим собственным, то мне придётся изменить своё завещание. Оказывать тебе поддержку во всей этой истории, я не считаю себя вправе ни с моральной, ни с общественной точки зрения. И я этого не хочу. Ты можешь или порвать с ней, или на ней жениться но ты обязательно должен сделать или одно, или другое. Если ты с ней порвёшь, то всё устроится прекрасно. Ты можешь, конечно, хорошо её обеспечить. Это будет всё целое зависеть от тебя. Я с радостью оплачу всё, что ты скажешь. А сделав это, ты будешь участвовать в наследстве наряду со всеми остальными моими детьми и получишь ту часть, которую я уже давно тебе предназначил. И если же ты женишься на ней, то получится совсем другая картина. Предоставляю всё на твоё усмотрение. Не осуждай меня. Я тебя люблю. Но я твой отец, и должен поступать по отношению к тебе так, как велит мне мой долг. Обдумай всё это и дай мне знать». Лестер вздохнул. Он понимал всю безнадёжность этого аргумента. Он чувствовал, что его отец думал то, что говорил, но разве мог бы он, порвав с Дженни, найти себе оправдание в своих собственных глазах? И неужели отец действительно лишит его наследства? Без сомнения, нет. Старик все еще любил его. Это было ясно. Лестер чувствовал себя подавленным и огорченным. И в то же время многое из того, что говорил отец, его глубоко раздражало. Это дикая идея, чтобы он, Лестер Кейн, сделал такую штуку, выгнал Дженни из своего дома. Лестер долго сидел молча, не отвечая на слова отца. "Что ж", сказал он наконец. "Больше обсуждать этот вопрос нам, кажется, уже нечего. Не правда ли? Как я уже сказал, я ещё не знаю, как я поступлю. Чтобы это решить, требуется время". Несколькими мгновений отец и сын молча смотрели друг на друга. Лестер огорчал то, как его отец и общество отнеслись к его истории. Кейн старший был огорчён за сына, но в то же время он твёрдо решил не делать пока никаких уступок. Он совсем не был уверен в том, что ему удалось повлиять на Лестера, но надежда всё ещё жила в его сердце. Кто знает, Может быть, он ещё и переменится? Прощай, отец, сказал Лестер, протягивая руку. Мне кажется, что я ещё успею к двухчасовому поезду. У тебя ничего ещё нет, о чём бы ты хотел со мной переговорить? Нет. После ухода Лестера старик долго сидел в глубоком раздумье. Какая погубленная карьера! Какой грустный конец таких многообещающих начинаний. Как он упорствует в совершённой им ошибке и грехе. Старик грустно покачал головой. Роберт тот был разумнее. И сколько в нём хладнокровия, выдержки, если бы Лестер мог сделаться таким же. И несмотря на все эти мысли, в самой глубине его души Что-то влекло старика к нему, к этому блудному сыну. Глава сороковая. Лестер вернулся в Чикаго. Он отдавал себе ясный отчёт в том, что обидел своего отца. Насколько серьёзно, он ещё не мог этого сказать. До сих пор во всех тех случаях, когда дело шло о его личных отношениях с отцом, он никогда не видел его таким взволнованным. Но Лестер всё-таки не чувствовал, чтобы этот разрыв был непоправим, а потому и не говорил себе, что ему необходимо было действовать решительно, если он хочет сохранить дружбу и хорошее отношение отца. Что же касается до общества, да, окружающего его мира, то ему было совершенно безразлично, что о нём думали и говорили. Он чувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы ни от кого не зависеть, не считаться с мнением других. Но был ли он в действительности так селён? Люди всегда отворачиваются от малейшего проявления слабости. Бежать от неудачи, от каждого даже намёка на неудачу, является подсознательным побуждением всех, как мужчин, так и женщин среднего заурядного типа. Мы все обычно бежим от чужого неуспеха, точно боимся, что он может оказаться заразительным». Скоро Лестеру на собственном опыте пришлось убедиться в живучести такого предрассудка. В один прекрасный день он встретился с Берри Додж, миллионером, владельцем крупнейшей фабрики галантерейных товаров. Додж был одним из ближайших приятелей Лестера. Лестер знал его так же хорошо, как и Анри Бресбриджа в Кливленде и Джорджа Науса в Цинциннате, и часто бывал в его прекрасном особняке в северной части города. Они встречались и в обществе, и в различных деловых сферах. Но с тех пор, как Лестер переселился в Гайд-парк, эти близкие отношения прекратились. И вот в тот день, когда Лестер, о котором идёт речь, Лестер встретился с Доджем на Мичиганской авеню, неподалёку от своей конторы. А, Лестер, очень рад с тобой встретиться. Додж протянул ему руку, но в тоне его голоса Лестеру послышался лёгкий оттенок холодности. Я слышал, что за время, что мы с тобой не виделись, ты успел жениться, правда? И не думал Ответил Лестер небрежно, желая дать понять, что он хочет говорить в лёгком светском тоне. Но для чего, не понимая, делать из этого секрет? Продолжал Додж, изображая на своём лице что-то вроде натянутой улыбки. Он старался быть любезным и выйти с успехом из трудного положения. Для нас холостяков это дело серьёзное. Тебе полагалось бы известить об этом своих друзей. Дело в том, Сказал Лестер, чувствуя направленное на себя остриё общественного карающего меча, что я решил избрать в этом направлении новый путь. Я вообще не любитель никаких шумих. А вкусов, разумеется, не спорит, ответил Додж холодно и после маленькой паузы спросил. Ты живёшь, конечно, в городе? Нет, в гейт-парке. Прекрасное место. А как твои дела? Переменив разговор, он дальше не возвращался к прежней теме и скоро простился с приятелем. Лестеру было ясно, что дочь не верил в факт его женитьбы, так как иначе его друг непременно захотел бы узнать все подробности о новой миссис Кейн, попросил бы Лестер привести жену и сказал бы, что сам непременно к нему приедет. Но ничего подобного он не сказал. И Лестер прекрасно понял почему. То же самое было и с его другими приятелями — Бернгом Муррисом и Генри Ольдричем, и их товарищами. По-видимому, все они одинаково относились к этому вопросу. Всех их интересовало узнать, куда переехал Лестер. Все они подшучивали над той таинственностью, которой он себя окружил, и в то же время никто из них не выражал желания узнать какие-нибудь подробности о новой миссис Кейн. И Лестер чувствовал по их тону, что в глазах своих светских приятелей он очень много потерял. Но самый чувствительный удар, может быть, потому что он был в то же время и менее других умышленный, был нанесен ему его старым знакомым Биллем Уитни, с которым он встретился в своем клубе. Лестер зашел туда как-то пообедать, и когда проходил через читальню к газетному киоску, столкнулся с Уитни. Это был типичный представитель светского общества, высокий, худощавый и изящный, безукоризненно одетый, циничный и в тот вечер, о котором идёт речь, в достаточной степени подвыпивший. "Эй, Лестер", воскликнул он. "Объясните, что такое толкуют об этом вашем менеже в Гайд-парке?" Вы действительно завели себе нечто в этом роде? Ха-ха. <смех> Интересно. Как вы всё это объясните своей будущей жене? Объяснять мне ничего не придётся, ответил Лестер раздражённым тоном. Но почему вас так интересуют мои личные дела? Почему интересуют? <смех> Потому что мне хотелось бы узнать, уж не на той ли красотке вы женились, с какой вас так часто встречали в Чикаго? Нет, неужели вы в самом деле женились? Не могу в это поверить. Так как же женились? А? Довольно витни, резко оборвал его Лестер. Вы заговариваетесь. Простите, Лестер, проговорил тот, начиная протрезвляться. Пожалуйста, простите. Дело в том, что я немного разгречился, только что пропустил в себя восемь порций виски. Я поговорю с вами об этом как-нибудь в другой раз, когда буду не в таком настроении. Так как же, Лестер, женились? Ну-ну-ну, простите. В голове Лестера долго ещё продолжали звучать и этот хохот, и дикие выкрики пьяного Уитни. «Это та красотка, с которой вас постоянно встречали в Чикаго? Неужели же правда вы на ней женились?» Ничего подобного ему никогда ещё не приходилось переносить. Ему, Лестеру Кейну. Это заставило его задуматься. Да. Он дорого заплатил за свои усилия остаться справедливым по отношению к Дженни. Глава 41. Но худшее было ещё впереди. Американская публика, большая охотница до сплетен, касающихся хорошо известных в обществе лиц, а семья Кейн была и очень богата, и занимала выдающиеся положения в обществе. И вот скоро пошли слухи, что Лестер, один из наследников крупного состояния, женился на горничной. Он, наследник миллионного состояния. Возможно ли какой пикантный сюжет для газет? Очень скоро в газетах начали появляться одна за другой интересные статейки. Одна из небольших газет, Бюджет Южного округа, поместила краткую заметку о сыне известного очень богатого фабриканта в Цинцинати. А его жене, говорилось в заметке, известно очень немногое, только то, что она служила когда-то в одной семье в Кливленде горничной. А до того была простой, поддённой работницей в Колумбусе, штате Агайо. Узнав о такой любовной истории, кто сможет сказать, что в Америке умер роман? Так заканчивалась заметка. Лестер её прочёл. Ему не надо было для этого покупать даже газету. Какой-то доброжелатель поторопился вырезать заметку и прислать ему её по почте. Прочтя её, он был в недоумении, что предпринять. Он, конечно, предпочетал бы, чтобы больше такие заметки в газеты не попадались, но в то же время он боялся, что малейшее давление с его стороны в этом направлении только ухудшит дело. А потому он ровно ничего не предпринял. Вполне естественно, что эта заметка, помещённая в бюджете, обратила на себя внимание и других газет. И редактор одного из воскресных приложений состряпал из этого целую длинную статью в виде рассказа. Я заглавил её: Пожертвовал миллионами ради своей возлюбленной, хорошенькой горничной. В этой статье были помещены портреты Лестера, Дженни, снимки их особняка в Гейт-парке, здания экипажной фабрики Кейна в Цинциннати и отделения её в Чикаго на Мичиганской авеню. Компания Кейн не помещала в газетах и их приложениях никаких реклам, а потому их издатели не считали себя чем-нибудь ей обязанными. Если бы Лестер об этом вовремя предупредили, то он очень быстро мог бы положить всему этому конец. Стоило только дать напечатать в газету какую-нибудь рекламу или просто поговорить в известном тоне с её издателем. Но он ничего не знал. И поэтому оказался бессилен предупредить выпуск статьи. Издатель той газеты, в которой она была напечатана, серьёзно взялся за дело. Местным газетным сотрудникам в Цинциннати, в Кливленде и Колумбусе было поручено навести все требуемые справки, касающиеся этой истории. От семьи Брезбридж затребовались нужные сведения о самой Дженни из Колумбуса, о семье Герхартов. В общем, получилась статья длинная и подробная. Издатель не имел в виду состряпать нечто злое или насмешливое. Его отношение было в высшей степени благодушное, одобрительное. Обо всех маломальских горьких истинах, как, например, о вероятном неузаконении Весты, О безнравственности Дженни и Лестера, открыто проживающих как муж с женой, о действительных причинах недовольства семьи Кейн, обо всём этом в статье ничего не упоминалось. Идея издателя была заключить эту историю в рамку исключительной любви в духе Ромео и Джульетты. Представив Флестера как горячо жертвующего собой любовника, а Дженни как бедную и очаровательную работницу, поднятую на большую финансовую и общественную высоту беззаветной преданностью её любовника, специальному художнику, сотруднику газеты, было поручено сделать несколько эскизов. Несколько сцен, изображающих постепенное развитие этого романа. А текст был написан в очень сладком стиле. За хорошую цену был приобретён у одного из фотографов в Сан-Сенате портрет Лестера. А что касается Дженни, то её образ был запечатлён одним из газетных фотографов, снявшим её своим моментальным аппаратом во время прогулки. Таким образом, в один прекрасный день, как гром среди ясного неба, появилась в газетах вся эта история. Дженни, она не попалась на глаза. Лестер случайно её увидел и поспешил вырвать эту страницу. Он был безмерно взбешён и огорчён тем, что прочёл, что бы какая-то проклятая газета смела касаться частной жизни гражданина, всецело занятого своими личными делами, говорил он себе. Он ушёл из дома, чтобы наедине пережить эту горькую обиду. Избегая всех многолюдных центров, он направился в свои двуколки через малонаселённые улицы в открытую степь. Воображая, что говорят теперь все эти Доджи Билли, Олдричи и их приятели, думал он: "Да, это своего рода полный крах". Продолжал он думать, и лучшее, что он мог сделать, это стиснуть зубы и молчать. Но в будущем он сумеет предупредить подобного рода случаи. Он вернулся домой значительно более уравновешенным и спокойным и с нетерпением стал ждать понедельника, чтобы поговорить обо всём этом со своим адвокатом, мистером Ватсоном. Поговорив с адвокатом, он пришёл к заключению, что было действительно самое лучшее оставить всё это без внимания, не предпринимать пока никаких шагов. Это был самый действительно способ заставить всех поскорее об этом забыть. «Но в будущем я ничего подобного не потерплю», — заявил Лестер. «Об этом позабочусь я. Можете быть спокойны», — сказал адвокат. Лестер встал. «Но до чего всё это противно?» — сказал он, прощаясь с адвокатом. «Всякий, у кого есть немного денег, становится общим достоянием. Точно это не человек, а какой-нибудь памятник». Человеку, у которого есть немного денег, похож на кота с колокольчиком на шее. Каждая крыса знает, где он и что он делает, заметил адвокат. Очень верное сравнение, согласился Лестер с горькой усмешкой. Что касается Дженни, то в течение нескольких дней она ничего не знала об этой истории. Лестер чувствовал, что он был бы не в состоянии ей об этом сказать, а Герхард не имел обыкновения читать воскресные газеты. В конце концов, одна из соседок, Дженни, менее тактичная, чем остальные, сочла нужным сказать ей, что она видела эту статью. Дженни поняла не сразу. "Статью обо мне?" спросила она. "О вас и мистере Кейне", ответила Гости. "История вашей любви?" Дженни вспыхнула. "Но как же я этого не видела?" воскликнула она. "А вы, наверное, знаете, что это про нас." "Ну, разумеется," рассмеялась миссис Стендаль. "Я не могла ошибиться. Эта газета сейчас у меня дома, я пришлю её вам с Мэри. По-моему, вы вышли очень удачно на всех снимках." Дженни недовольно сдвинула брови. Я буду вам очень благодарна, ответила она слабым голосом. Она всё время мысленно спрашивала себя, откуда они могли достать её карточку, что они вообще могли про неё написать, а главное, как отнесётся к этому Лестер. Видел ли он статью? А если да, то почему он ни слова ей об этом не сказал? Дочь миссис Стендаль принесла газету, и сердце Дженни Перестала биться, когда она взглянула на оглавление. Никаких сомнений оставаться уже не могло. Любовь миллионера и хорошенькой горничной. Стояла между двумя фотографическими снимками, на одном из которых был изображён Лестер, на другом Дженни. Дальше говорилось о том, что Лестер, сын известного владельца экипажной фабрики в Сансенате, пожертвовал своим положением в обществе, всей своей карьерой для того, чтобы жениться на предмете своей любви. Внизу были помещены другие снимки. Лестер, разговаривающий с Дженни в доме миссис Брезбридж, Лестер, стоящий рядом с Дженни перед важным и строгим на вид пастором, Лестер и Дженни в красивом ландо. Дженни, стоящей у окна великолепного особняка, об его великолепии должны были свидетельствовать необыкновенно вычурные занавеси, видневшиеся в окнах, и смотревшие на видневшийся в отдалении весьма скромный дом их рабочего. Дженни казалось, что она умрёт от стыда. Её не так это всё беспокоило по отношению к ней лично, но Лестер, Лестер Что должен был чувствовать он? А его семья теперь в руках его родных оказалась новое оружие, которым они смогут наносить удары и ему, и ей. Она старалась оставаться насколько возможно спокойной, держать себя в руках, но слёзы сжимали ей горло, подступали к глазам. На этот раз это были слёзы протеста, вызванного этим новым поражением. Она не желала быть преследуемой и таким образом. Она желала, чтобы ее оставили в покое. Почему? Отчего общество не хотело прийти ей на помощь, вместо того, чтобы стараться ее окончательно погубить?